Два. Восьмая. Истанга проснулась и долго не могла понять, где она находится. А потом, наконец, вспомнила, что с ней произошло, и испугалась. Вчера до нее как-то не доходило, во что может вылиться авария разведбота. Осмотревшись, она заметила стоящий от нее на расстоянии руки кейс. Открыв его, она схватила коммуникатор и принялась вызывать капсулу. «Главная база. Ответьте разведботу». Не успела она договорить, как и ей тут же ответили. «Главная база слушает. Что вы хотели, разведбот?» «С кем я говорю? Представьтесь!» потребовала из танга, раздражаясь. «С вами говорит оператор связи Орелия Липера». Не сразу, а после довольно продолжительной паузы ответили ей. «Я требую разговора с руководителем базы, полковником тамаза Гуротом». «Вам придется подождать. Томазо Гурот в настоящий момент занят», ответили ей, и девушка почувствовала в интонации говорившее злорадство. Арелия Липера, дочь очередного имперского чиновника высокого ранга, была ничего собой не представляющим работником базы. Девушку уже попробовали на нескольких должностях и, убедившись в полной обестолонности по причине лени и бестолковости, поставили вечным оператором связи. Да и ту Арелию надо было постоянно контролировать. Конечно, не все, но многие из так называемой «золотой молодежи» — дети высокопоставленных родителей, пробыв год, а то и полгода на станции — возвращались в Метрополию и строили хорошую карьеру. Работа на станции в открытом космосе давала определенные льготы и возможность быстрого продвижения по службе. «Арелия, ты же знаешь, что я могу испортить тебе послуженный список. Ведь это я вношу данные в анкеты. Быстро позови меня Томмаза!» заорала уже не сдерживаясь из танга. «Вы неправильно меня поняли, госпожа капитан космофлота. Руководитель базы Томмаза Гурот просил его не беспокоить, «Но я сейчас доложу ему, что вы на связи. Подождите немного». И связь прервалась. «Вот же стерва», — подумала Эстанга. «Как же ей хочется показать свою значимость». «Девочка моя, я тебя слушаю. У тебя что-то случилось?» Раздалось через какое-то время из коммуникатора. «Господин полковник, я хотел бы знать, когда вы меня отсюда заберете?» «Эстанга, я же объяснил тебе вчера, что вышел из строя один из блоков наружных сетей наблюдения и контроля» отвечающий за лучновидение, по которому испускали разведбот в назначенное место. «Сейчас Ильс пытается его восстановить. Думаю, через пару дней ты вернешься. Ты сейчас где?» «В гостях у этого варвара», — проговорила Истанга. «Тебя там, надеюсь, не пытаются обидеть? Кстати, как твоя нога?» «Болит», — пожаловалась девушка. «Правда, перелома нет. Трещина, сильный ушиб и разрыв связок». «Да, никто не думал, что так произойдет. Ты уж извини меня». — А вы тут при чем? Я должен был все предусмотреть. Если у тебя нет ничего срочного, то я пойду, — проговорил Тамазо извиняющимся тоном. «Да — Да-да, конечно, идите. Извините, что я вас потревожила. Ну что ты, вызывай в любое время. А сейчас пока выздоравливай и не переживай. Я тебя там не оставлю. И Станга немного успокоилась и откинулась на ложе, на которое я вчера уложил этот, как его там, Дарк. И принялась перебирать в памяти вчерашние события. Конечно, она очень испугалась, когда бут рухнул, но сработали пиропатроны, выстрелив перед землей, и это смягчило удар. Поврежденная нога болела. Вчера кибероптичка обработала ее травму, вколола полагающиеся уколы и всевозможные стимуляторы, но предупредила, что в течение суток нужен покой, иначе останется хромота. Перед глазами снова встало лицо этого варвара, и Станга смутилась. Она и вчера не решалась открыто смотреть на него, Боялась, что он заметит ее интерес к нему. А интерес у нее к нему был. А как замерло сердце, когда он переносил ее к столу и обратно. Эти сильные руки, мускусный запах тела и ритм его сердца, которое она почувствовала, когда Дарк держал ее на руках. От этого кружилась голова и замирало сердце. Уже лежа на ложе, перед сном она думала, как жаль, что там, в метрополии во время учебы и даже после, до распределения, она не встретила такого парня. А ведь были среди курсантов те, кто оказывал ей знаки внимания. Но она считала недопустимым заводить ничего не значащие интрижки. А сейчас, в 27 лет, гормоны просто сводят ее с ума, а у нее, проклятие до сих пор никого не было и нет. Да, варвар красив, очень, поэтому она и не смотрела ему в глаза, боясь потерять голову. А когда он нес ее к столу, внизу живота было горячо, а между ног мокро, И она прекрасно понимала, что испытывала возбуждение. Вспомнив все это, она снова стала возбуждаться и постаралась переключиться на другие мысли. С трудом, но это удалось. И Станга стала вспоминать, какими вкусностями ее кормил Дарк. Она, правда, проглотила перед едой антидот, мало ли что, но это оказалось лишним. Пища была полностью приемлемой и полезна. Не безвкусное желе или заменители, а то и таблетки суточного рациона. В метрополии такие блюда подают в дорогих ресторанах, и они стоят баснословные деньги. В университете на имперские праздники им пару раз давали настоящие продукты, но разве можно сравнить их с тем, что она пробовала вчера? Пять долгих лет она питалась пищей из синтезатора, содержащей химический набор витаминов, микроэлементов и других полезных веществ, так необходимых ее организму. Но может теперь, пока за ней не прилетит спасательный челнок, Она будет питаться, как настоящий богач. Истанга откинулась на ложе, куда ее уложили отдыхать вчера, и в блаженстве прикрыла глаза. Еще до рассвета Дарк принялся писать письмо отцу и раздавать распоряжения и приказы. В письме он предупреждал короля о том, что решил задержаться, и просил его не волноваться. Дарк объяснял, что просто возникли кое-какие обстоятельства, в силу которых ему надо тут немного побыть, и просил выделить продукты с королевской кухни, так как в охотничьем домике никто не рассчитывал на такое количество неожиданно появившихся едоков. Он не собирался оставлять посланницу богов одну или даже со слугами. Никто не должен знать, кто она такая, и в тайну ее появления он тоже никого посвящать не собирался. Отправив несколько гвардейцев из тех, кого вчера с ним не было, с письмом во дворец, он строго-настрого приказал забыть о появлении гостей и не дай спасителям проболтаться. Также приказал на обратном пути прихватить свежих продуктов в расчете на месяц для всех. Он не знал, сколько тут пробудет помощница бога, но пусть лучше продукты останутся, чем их не хватит. После этого Дарк погонял повара и слуг, приказал готовить завтрак, а сам стал с нетерпением ждать, когда проснется его гостья. Ему было интересно, кто она такая и зачем появилась здесь. То, что она как-то связана с богами, было понятно, вот только кровь ее была такая же красная, как и у него». Правда, он никогда не задумывался, какая у богов кровь. Ждать пришлось долго, и он послал зов в Бергу. «Суслик, как там ты и твоя семья? Как бану? У вас все нормально?» «Да, двуногий. Сын, конечно, очень испугался, да я и сам струхнул. Это же наши создатели, мы их издалека чувствуем. А вчера самка создателей очень злая была. Вот нас всех и тряхнуло. Хорошо, что все обошлось твоей семьей». «Знаешь, я хотел тебя попросить посматривать за домом и окрестностями, пока она здесь, чтобы никто чужой не проник и не причинил ей зла. Я бы и без предупреждения стал ее охранять. Так уж в нас заложено изначально беречь создателей». Наконец, за закрытой дверью послышался голос гости Дарк понял, что она снова ругается с тем предметом из серебряного ящика. Уж слишком громко она кричала. Он подождал, пока ее голос стихнет, и, постучав, открыл дверь. «Истанга». — назвал он ее по имени. — Завтрак готов. Когда его подавать? — Мне вначале надо умыться и привести себя в порядок, — донеслось до него. — Сейчас все доставят, — проговорил Дарк, и через мгновение слуги принесли таз и кувшин с теплой водой. Умывшись и почистив зубы специальным прибором, после которого свежесть рта сохранялась целый день, Истанга снова принялась насыщаться такой великолепной, по ее мнению, едой. Сегодня Дарк беззастенчиво ее разглядывал. Это вчера он боялся поднять на нее глаза, а сегодня ему было интересно. У девушки были блестящие черные волосы до плеч, высокий лоб, выразительные серые глаза, тонкий прямой нос и полные красиво очерченные губы. Она не была красавицей, но была молода и удивительно мила, имела светлую кожу, оттененную темными волосами, и больше походила на женщин его мира, чем на сказочных помощников богов. После завтрака Дарк отнес девушку на кровать, и занялся своими делами, а истанга предалась бездельию и мечтам обедали они снова вместе, а потом каждый занимался своими делами. девушка валялась и время от времени пыталась ходить тренируя ногу а дарк наводил поряд среди гвардейцев и слуг на четвертый день дарк обратил внимание что истанга не в меру раздражена вы чем то недовольны госпожа я или мои слуги сделали что то неподобающее что расстроило вас поинтересовался он внутренне подобравшись и приготовившись услышать неприятное. «Нет, Дарк, ты и твои люди тут ни при чем. Просто мой отъезд откладывается. Госпожа может тут жить сколько пожелает. Я и мои люди будем только рады вашему присутствию». Эстанга грустно усмехнулась. Ее и беспокоила мысль, что она может остаться тут навсегда. Хотя инструкция и запрещала продолжительное нахождение на планете и вмешательство в жизнь аборигенов, но ведь можно сослаться на непредвиденные обстоятельства. В общем, известие о том, что наладить оборудование пока не смогли, ее очень расстроило, а еще больше расстроило то, что тамаза ушел от ответа по срокам ремонта. Потянулись дни ожидания. В воздухе уже явно пахло весной, с крыш сошел весь снег, на прогалинах бежали ручьи, пахло сырой землей, а на пригорках уже пробивалась зеленая травка. Двуногий раздалось однажды поздно вечером. Тут какие-то личности уже день ходят вокруг твоего дома. Сколько их, не знаешь? Пять раз по столько, как у тебя. От такого известия холодок пробежал по спине Дарка. «Суслик, ты сможешь мне помочь? Мы будем защищать нашего Создателя. Для этого нас и создавали. Спасибо, друг», — проговорил Дарк и принялся раздавать приказы. Всего вместе с ним набралось 14 человек, кто мог держать оружие. К его гвардейцам добавлялись и три егеря. Но в первую очередь надо было побеспокоиться о безопасности станги «Суслик, придется тебе пробраться в дом и находиться возле нашей гости. Только не напугай слуг». «Почему ты привел сюда Левконов?» спросила эстанга, когда Дарк и Суслик, оставив бану и его мать за дверью, вошли в комнату. «Госпожа, недоброжелатели моего отца и мои решили напасть на нас и сейчас обложили место, где мы находимся. Это твоя охрана. За дверью есть еще двое. Даже так?» но я смогу защитить себя и сама». Девушка открыла свой серебристый ящик и достала оттуда какой-то предмет и металлическую полосу. Полосу, которая оказалась поясом, она, свернув, надела на себя, а странный продолговатый предмет прицепила к нему. Потом что-то нажала на самом поясе и окуталась голубым коконом. Снова щелчок, и кокон пропал. «Вот и все», — сказала она. Потом прошла прихрамывая и села в стоящее у стола кресло. Конечно, Дарк не знал, что может армейский парализатор, так небрежно пристегнутый истангой к торнической защите, которую он принял за металлическую полосу, а потом за пояс. И он мысленно передал Бергу, чтобы тот смотрел за ней. Напали под утро, когда самый крепкий сон. Вот только не знали напавшие, что их ждали. Десяток выстрелов из арбалетов, и нападавших стало на десяток меньше. Больше выстрелить не успели. Враги полезли со всех сторон, и было их много, Пришлось взяться за мечи. Дарк крутился, как юла среди нападавших, стараясь поразить как можно больше. Пусть не убить, а только ранить. Ведь и это уменьшало количество врагов. Через некоторое время после начала боя он заметил, что рядом с ним темной тенью метнулся Берг. «Суслик!» — мысленно прокричал Дарк. «Ты почему оставил Истангу?» там бану и Рыкса!» — ответил тот, отрывая голову очередному врагу. Бой разбился на единичные схватки, причем на каждого королевского гвардейца — Было не менее трех нападавших. На Дарка тоже навалилось сразу несколько человек, некоторые из них были в кожаных масках. И мечами они владели неплохо. Дарк видел, что его люди несут потери. Постепенно гвардейцы собрались у двери в дом и рубились, защищая вход в него. «Когда же вы, наконец, закончитесь?» думал Дарк, едва успевая отбивать удары мечом и кинжалом. «Еще немного, и я не смогу поднять меч», думал он, парируя очередной удар. Но уставали и враги, хотя им было проще. Их было больше, и пока один рубился, другой мог перевести дух. Вдруг двор разорился ярким светом, и враги стали падать. Вот упал один, вот второй, а тут свалилось сразу трое, вот еще несколько. Воодушевленные гвардейцы поднажали и постепенно стали теснить нападавших. Во двор выскочили еще два берга, и враги не выдержали, оставшиеся в живых бросились на утек. Дарк устал и пот со лба и осмотрел двор. Везде лежали трупы врагов в с его людьми. В живых остались только четверо гвардейцев и один егерь. «Повоевали», — подумал Дарк, переводя дух. Он опустился на крыльцо. Сердце бешено стучало в груди. Свет во дворе погас так же внезапно, как и появился. Правда, краем глаза принц успел заметить, как закрылось окно в комнате из танги. Дарк еще посидел немного, потом встал и вошел в дом. У входа толпились испуганные слуги. В руках мужчин были топоры и ножи, Женщины просто стояли толпой удальней от входа стены. «Все хорошо», — проговорил Дарк. «Мы отбились». И увидел, как с облегчением выдохнули люди. Он поднялся на второй этаж и постучал в комнату, которую занимала гостья. За дверью раздавались какие-то странные звуки, от которых у Дарка похолодело внутри. Он распахнул дверь и увидел, что истанга, согнувшись, вздрагивает всем телом. Ее тошнило. Она подняла голову, в ее глазах застыло страдание, подбородок был в потеках рвоты. схватил со стола кувшин, в котором была вода, Дарк принялся умывать истангу, а потом дал ей попить из этого же кувшина. Придя немного в себя, истанга проговорила. «Люди, которых свалила я, не убиты, они просто парализованы, и хоть придут в себя они не скоро, но ты должен об этом знать». Дарк не совсем понял и переспросил. «Что ты с ними сделала?» «Они просто спят». — раздраженно сказала Эстанга. — Как же с вами тяжело, — уже про себя подумала она. Прихрамывая, девушка дошла до ложа и опустилась на него. Дарк вышел отдать распоряжение, чтобы убрали в комнате истанги и при сортировке убитых во дворе обратили внимание на спящих. Он приказал сложить их отдельно в дровяном сарае и хорошенько связать. Убитых врагов стаскивали в одну сторону, своих — в другую. Убитых врагов было много, своих потеряли шесть человек — Двух егерей и четырех гвардейцев. Трое были сильно ранены, а пятеро абсолютно живые и целые, включая принца. Истанга сидела и вспоминала все перипетии произошедшего. Поначалу она не собиралась вмешиваться. Это не ее мир, не ее война, или что там происходит. Ей это совсем не надо. Но любопытство погнало ее к окну, когда раздались крики и звон металла. То, что она увидела, поразило ее до глубины души и даже вызвало какую-то оторопь. Даже при свете редких факелов было видно, как брызгала черная кровь под ударами мечей, слетали головы и отрубленные руки. Крики его и раненых потрясли ее. Она увидела мечущегося среди сражающихся Левкона, он рвал зубами, как теми нападавших, которых легко можно было отличить по разношерстной одежде. А увидев, что Дарка окружили пять человек, и он, прижавшись к крыльцу дома, с трудом отражает их атаки, она мгновенно приняла решение. Распахнув окно, из танго шлепнула рукой, прикрепив на подоконник фонарь, выхватила парализатор и, направив на нападавших, принялась выводить их из строя. Скольких она погрузила в сон не считала, но когда те стали разбегаться и бой закончился, она, оглядев поле битвы, успела снять фонарь и закрыть окно. А потом ее стала рвать, выворачивая наизнанку. Ведь она, дожив до 27 лет, никогда в жизни не сталкивалась с таким. Перед ее глазами стояла картинка лежащих перед домом тел с отрубленными головами и руками, разорванных левконом людей, и это заставляло ее раз за разом сгибаться в жестокой рвоте. Она даже не слышала, когда вошел Дарк, который, увидев, что с ней творится, тут же принялся приводить ее в порядок. Умыл, вытер, дал прополоскать рот и напиться, и это помогло ей прийти в себя. Она прекрасно понимала, «Парень намного моложе ее», И тем не менее, после страшной рубки он пришел и оказывает ей помощь, ей, капитану Космофлота Империи. «Госпожа, вы спите?» — поинтересовался Дарк, заглянув в комнату. «Нет, принц», — сказала она, повторив то, как его называли окружающие. «Может, вы чего хотите?» «Нет, сейчас я буду спать. А вот потом, не могли бы вы организовать мне душ или ванну? Мне надо будет обмыться». «Хорошо, все будет сделано».